Глава восьмая. Застегнув школьный пиджак, внимательно оглядела свое отражение в ростовом зеркале. Иронично усмехнулась. Надо мной все сильнее и сильнее сгущаются туча, чая я иду учиться. Словно ничего и не происходит. Сердце легонько защемило от нехорошего предчувствия, но я упрямо поджала губы. Как бы там ни было, сдаваться не в моих правилах. Буду решать проблемы поэтапно. Тщательно поправив узел галстучка, взяла с прикроватного столика золотистый браслет-пропуск и застегнула на запястье. Не хватало еще и его потерять, как артефакт. Похлопала по карману пиджака, убеждаясь, что телефон на месте. Кстати, мобильный я положила в карман неспроста. Беда какая-то в последнее время с сумками. То одну забуду, то другую. Хорошо, ту с одеждой водитель Кости вчера вернул. А вот школьную придется сегодня искать. Тогда после тестирования, уходя под ручку с бароном, я ее не забрала. Она так и осталась лежать в кресле. В принципе, можно не заморачиваться и купить новую. Но в ней находилась казённая вещь. Выданный школой планшет. Боюсь, без него учиться будет сложно. Надеюсь, кто-нибудь из одногруппников догадался забрать и отдать в деканат. А, собственно, почему Аня до сих пор не позвонила? Это у меня ее номера нет. Но у старосты-то однозначно есть. Неужели с ней случилось что? Размышляя о баннушке, учёбе и строя планы на день, Вышла из спальни, спустилась на первый этаж и зашла в столовую. Увидев сидящую за столом парочку, не сдержала доброй улыбки. Подперев щеку кулаком, старушка-няня с безграничной любовью наблюдала за тем, как Петя самостоятельно ест кашу. Заметив меня, брат звонко выдал. «Ла!» И весело замахал ручками. «И тебе, братик, привет!» Откликнулась я с нежностью. Подойдя, чмокнула мальчика в вихрастый затылок. Тот радостно что-то залопотал на своем наречии. «Доброе утро, барышня!» – поприветствовала меня Мария. «Доброе утро, госпожа!» – раздался из зоны кухни деловитый голос слушай. «Всем доброго утра!» – ответила я, усаживаясь за стол. Поблагодарила обслужившую меня кухарку и принялась за завтрак, наслаждаясь великолепно приготовленной запеканкой. В очередной раз, почувствовав внимательный взгляд, теперь няни, отставила тарелку и вопросительно посмотрела на женщину. Та торопливо опустила глаза. «Что-то случилось?» – уточнила, пригубив чай. Старушка помотала головой, а кухарка как-то уж слишком усердно загремела кастрюлями. Мысленно вздохнув, я обратила внимание на Петю. Мальчуган буквально лучился от счастья, сосредоточенно ковыряясь в тарелке. Неожиданно вспомнилось то, о чем давно хотела спросить, да как-то не складывалось, и я обратилась к няне. «Петя практически не разговаривает. Возможно, его стоит показать специалисту?» «Не тревожьтесь, хозяюшка», — успокоила Мария. «С ним все хорошо. Он у нас из молчунов. но скоро так Бойко заговорит, что слушать устанем». С материнской заботой она пододвинула тарелку ближе к ребенку. «Как скажете, вам виднее». Не стала я спорить. «И мне кажется, у брата игрушек мало. Еще какие-то купить? Развивающие, например». «Не помешали бы», – кивнула старушка, ставя перед ребенком кружку-непроливайку. Петя тут же стал жадно пить. «Я хочу одну из гостевых комнат переделать в игровую для брата. Что скажете?» «Отличная идея. Петеньке только на пользу пойдет. Глаза женщины почему-то подозрительно заблестели. «Вот и договорились. Составляйте список нужного, подключайте Степана и Лушу, нанимайте рабочих, если потребуется. Вы за главную. Мне просто отдадите счета на оплату». Заметив недоумение, Няни, уверенно добавила. «Я вам полностью доверяю». «Хозяюшка...» Голос Марии дрогнул. Справившись с волнением, она заверила. «Я вас не подведу». «Не сомневаюсь», — улыбнулась няня и перевела взгляд на замершую неподалеку кухарку. Прищурившись, поинтересовалась. «Луша, ты случаем не знаешь, что наша охрана ест?» Ни разу не видела. Женщина затеребила толстую светлую косу. Я даже Степана спрашивала, и он не замечал, чтобы ели или пили. Говорит, как смена новая приходит, они значит значится цельные сутки токмо ходят да стоят. Круглосуточно без еды и питья на свежем воздухе я неодобрительно нахмурилась. «Получается, что так. Луша пожала плечами. Никуда не годится». Вынесла я вердикт. Мы обязаны предоставить воинам место для отдыха и приема пищи. А они пусть думают, надо им или нет. Женщины слаженно закивали. «У нас свободен домик для гостей. Лучше приберись, там оборудуй плиткой, чайником. Кроме чашек и ложек принеси пару кастрюль, сковороду. Сделать сегодня, ясно?» «Будет исполнено, госпожа». Быстро отозвалась повариха. Холодильник маленький еще бы не помешал. И духовой шкаф для разогрева. «Решай сама, что необходимо». «Как вариант, уточни, не проще ли тебе им готовить? В общем, разберешься. Это твоя зона ответственности». Луша довольно вздохнула, а я добродушно спросила. «Что узнать-то хотели? Давайте уже не стесняйтесь». Вновь, дёрнув косу, повариха покосилась на старушку-няню. Та помялась и покаялась. «Луша на рынке была. Слухи разные про вас, госпожа, гуляют. И больные уж они невероятные». «Что говорят?» Я с любопытством подалась вперед. Женщины слаженно переглянулись. «Совсем народ с ума посходил», — взволнованно сообщила кухарка и с затаённой надеждой пояснила. «Бают, что вы, хозяюшка, двойная звезда». Поднявшись из-за стола, я спокойно признала. «Это правда. Я действительно двойная звезда». Новый дар открылся недавно, и тестирование в университете подтвердило. Немного понаблюдав за ошарашенными лицами слуг рода, сдержанно улыбнулась, распорядилась. «Занимайтесь делами. Если что, звоните. К вечеру вернусь». И вышла из столовой. Идя по холлу, услышала приглушённый расстоянием голос Луши. «А я говорила, не то к моей за потери памяти госпожа изменилась. Она двойная звезда!» В интонации женщины чувствовалось ликование. «И что с того? Главное перемены к лучшему. Настоящей хозяйкой наша Владушка стала», — Твердо ответила няня и продолжила уже гораздо тише. Обнаружив, что усиленно вслушиваясь, доносящееся из кухни-столовой неразборчивое бормотание, я хмыкнула: Вот не сомневаюсь же, что слуги мне верны, но хочется знать, о чем судачат мое отсутствие. Усмехнувшись, уверенно потянула на себя входную дверь. Выйдя из дома, увидела стоящую возле ступенек белоснежную красавицу. Чуть дальше расположился массивный черный джип охраны. Не успела я сделать и пары шагов, как передняя пассажирская дверца внедорожника открылась. Ловко выпрыгнув из салона, ко мне навстречу направился статный мускулистый воин в униформе. «Доброе утро, Владислава Юрьевна. Ваша машина заправлена, полный бак», — доложил он. «Доброе, спасибо. Я задумчиво посмотрела на мужчину. Как ваше имя?» «Виктор Тарусов, старший смены», — представился тот. «Виктор, у меня к вам вопрос. Я давно не вижу свою собаку. Вы не знаете, где она?» «Охраняет периметр», — отрапортовал Тарусов. киса один полностью дублирует установленную на территории систему слежения. Понимает с полуслова реакция молниеносная. Ваш зомби – отличный страж. Проблемы с ним есть? Никаких. Тут воин к чему-то прислушался и негромко позвал. Киса. Буквально через миг мелькнула черная тень, и возле моих ног уселся зомби кабель Высунув алый язык, он принялся изображать дыхание. Ну, привет, мой хороший. Я ласково погладила лобастую голову. Давно не виделись. «Как жизнь молодая, посмертная?» Зомби тихонько заскулил, переступил мощными передними лапами, а после прижался к ноге и прикрыл глаза от наслаждения. Почесывая собаку за ушами, я начала рассказывать неживому кобелю, какой он хороший и умный. Тот раскатисто урчал, словно внезапно стал гигантской кошкой. «Ни к одному из нас не подходит», прокомментировал внимательно наблюдающий за нашей идиллией Виктор. Я же не приставая наглаживать кису, будто невзначай сообщила. «Я дала распоряжение слугам. Сегодня они оборудуют гостевой домик всем необходимым, и у охраны появится место отдыха». Повисло напряженное молчание. Лишь изредка похрюкивающий от удовольствия зомби нарушал тишину. Спустя долгую паузу, мужчина серьезно сказал. «Не стоило беспокоиться, госпожа. Мы не кисейные барышни, а воины». Еще вы живые люди, и у вас есть потребности», — заметила со значением. Старший смены нахмурился, и я добавила. «Физиологию никто не отменял, и вы не в боевых условиях. Поэтому окажите содействие моим слугам в оборудовании места для вашего отдыха». Не попросила, но приказала. «Есть!» Охранник вытянулся по стойке смирно. Погладив напоследок кису, я велела кабелю «Работай!» Черная громадина мгновенно вскочила и бесшумно куда-то умчалась. Удивленно хмыкнув, я кивнула воину и направилась к своему автомобилю. Уселась за руль, привычно застегнула ремень безопасности. Голосом велела компьютеру перейти на ручное управление и аккуратно поехала к воротам. Вскоре машина выехала на городскую дорогу и втиснулась в плотный поток. Чёрный внедорожник сопровождения следовал строго за мной. Двигались мы медленно. и Я занималась накидыванием планы действий на сегодня, то и дело ловя себя на мыслях об Аннушке. Почему она мне не позвонила? Что-то случилось или банально обиделась? Но знала ведь, что у меня телефон сломан. Сложно было догадаться, что контакты могли не сохраниться. Характер показывает. Впрочем, незачем сейчас голову ломать. Приеду, выясню. У центральной проходной императорской южной школы я припарковалась на стоянке, заглушила двигатель и пару раз щелкнула по браслету пропуску. Над навороченным многофункциональным гаджетом тотчас появилась голограмма с перечнем лекций и местом их проведения. Порадовалась, что все занятия пройдут в корпусе, где находится деканат нашего факультета, и деактивировала браслет. Затем выбралась из салона, поставила свою белоснежную красавицу на сигнализацию и вошла на территорию вуза. Идя по дорожке, тщательно делала вид, что погружена в глубокие раздумья. Нет, ни о чем особо сверхважном я не думала. А таким нехитрым способом избавлялась от пристального внимания незнакомых студентов. Со мной желали пообщаться многие, но, честно признаться, я пока морально к этому не готова. Войдя в роскошный холл четвёртого корпуса, неторопливо направилась к лестнице, как неожиданно услышала. «Влада!» Обернувшись, заметила графа Пожарского. Высокий широкоплечий красавец стоял у колонны, отделанной коричневым глянцевым камнем, и держал женскую сумку, причем поразительно похожую на мою. «Опаньки! Откуда она у него?» С быстротой молнии промелькнула мысль. Меж тем, с ленивой грацией и уверенного в себе человека, Алексей подошел ко мне. Не обращая внимания на жадно посматривающих в нашу сторону студентов, он встал близко-близко и прошептал. "Привет, «Привет!» Указав на сумку, я усмехнулась и многозначительно спросила. Имидж решил сменить. Парень глянул с легким укором. «Твоя!» – забрала из зала тестирования. Протягивая мне потеряшку, он предложил. «Давай сегодня вечером погуляем!» Эм, Взяв сумку, я задача прикусила губу и нахмурилась. Особых планов на вечер не было, но идти на свидание с заинтересованным в моей персоне графом желания не возникло. «Просто погуляем!» – уверил юноша, не отводя настойчивого взгляда. «Давай созвонимся, там будет видно», — уклонилась я от предложения. «Я заеду. В шесть», — Твердо произнес Пожарский, обаятельно улыбнувшись, шепнул. «До вечера». И неспешно пошел прочь. «Однако», — пробормотала озадаченно, открыла сумку, быстро проверила содержимое. Планшет оказался на месте. Положила к нему телефон, закинула лямку на плечо, деловито пересекла холл и начала подниматься по широким ступеням. Однако не успела преодолеть первый пролет. как на небольшой площадке между этажами практически столкнулась с преподавателем истории магии. Причем в столкновении была виновата не я, а Ревина. «Смотреть надо, куда идешь. Не глядя на меня, сердито попеняла явно чем-то разозленная женщина. «Доброе утро, Ирина Анатольевна!» Дружелюбно поприветствовала я развратницу. Та почему-то вздрогнула и застыла на месте. Медленно повернувшись, педагог посмотрела мне в глаза. При этом в ее взгляде плескалась ненависть.